Глава 11. По законам билетристики. Зимний вечер, когда ты сидишь за сервированным столом, в кармане у тебя есть деньги, а на розовые отцветы огня на снегу любуешься из окна, можно считать самым лучшим временем для споров. Кристофер Кент, входя в семь часов в ресторан «Эпикурейца» на Лайл-стрит, предвкушал все вышеперечисленное. День выдался длинный, хотя лично для него он начался только когда Хедли с доктором Феллом закончили задавать вопросы в отеле «Королевский багрянец». Самым важным делом было подтвердить собственное алиби на прошедшую ночь и обналичить чек, чтобы снова всплыть на поверхность. Первое оказалось нетрудно. Второе позволило ему проявить неслыханную щедрость по отношению к завсегдатаям кофейного ларька, на это алиби подтвердившим, и выкупить чемодан у домовладелицы с Commercial Стрит в Истенде. Когда к не осталось никаких вопросов, суперинтендант Хедли подобрел и сделался почти разговорчивым. Кент впитывал в себя факты, факты и факты. И сам испытывал удивление по этому поводу. Раньше факты никогда его особенно не заботили. Однако... Расслабившись под руками парикмахера и проведя изумительный час парных турецких бань на Imperial Стрит, он начал упорядочивать свои открытия, мысленно составляя список. Первое. Слово, написанное красными чернилами на табличке Не беспокоить, которая выглядела настолько многообещающей уликой, обернулось ничем оно было написано печатными буквами в перемешку с прописными и считать его образцом почерка было невозможно, как и установить того, кто писал. Второе. Два набора отпечатков пальцев, обнаруженные в номере, принадлежали ему и Дженни. Поскольку номер был вымыт и вычищен горничной прямо перед приездом Дженни, старых отпечатков, поддающихся идентификации, не осталось. Рейберн, очевидно, случайно в первый раз и намеренно во второй, вовсе не оставил отпечатков. Третье. Было доказано, что Рейберн разговаривал по телефону с полуночи до трех минут первого. Хэдли, дотошный до крайности, усадил полдюжины человек беседовать с Биллингсом, ночным портье по телефону, и Биллингс сразу же узнал по голосу Рейберна. Четвертое. С часами в коридоре все было в полном порядке. Ни малейшей возможности как-то исказить их показания. Все часы были электрическими, и защитное стекло с них не снималось, и все они поставлены по гринвичскому времени с одного общего пульта. Если Дэн видел человека в униформе под дверью Дженни в 2 минуты первого, значит было ровно 2 минуты первого и никаких вариантов. Пятое. Насколько было возможно установить, из вещей Дженни ничего не пропало? Мелитта Риппер все осмотрела и заявила, что совершенно в этом уверена. В дорожном сундуке Дженни лежало несколько недурных украшений, а в ее сумочке 30 фунтов банкнотами и дорожные чеки еще на 400 фунтов, выписанные в банке Capital Counties. Однако в сумочке не оказалось ни единой мелкой монеты. 6 Стопка маленьких, согнутых пополам карточек с номерами комнат каждого постояльца действительно нашлась у Дэна. Он не смог вспомнить, была ли среди них карточка с номером 707, потому что он на них даже не посмотрел. Но он подтвердил слова Мелитты, что положил карточки на бюро в их спальне. 7. Подробный опрос всех, кто представлял интерес с особым упором на то, где они находились в две минуты первого, принес следующие результаты. Сэр Гайлз Гей читал в постели. Милита Риппер принимала ванну в ванной комнате их общего с мужем номера. Франсин Форбс занималась прической у себя. Рейберн и Дэн обо всем отчитались ранее. Алиби Кенната Хардвика, управляющего отелем, которого допросили вместе с остальными, тоже подтвердилось. От полуночи до десяти минут первого он был в своих апартаментах, согласовывал меню на завтра со старшим официантом обеденного зала королевского багрянца. Вот такими были факты, и Кристофер Кент перетасовывал их, словно собираясь сочинять роман. Чтобы быть поближе к остальной компании, он занял последний свободный номер в крыле А, продолжая задаваться некоторыми вопросами. На вечер он пригласил Франсин, доктора Фэлла и Хедли поужинать вместе. Хедли, как и всегда, задерживался в Скотланд-Ярде. Зато доктор Фэлл с радостью принял приглашение. Франсин тоже, хотя и после некоторых раздумий. Когда Кент в семь вечера вошел в эпикурейцев, оказалось, что Франсин уже дожидается его. Она выглядела совсем одинокой в этой толпе, и он внезапно ощутил желание ее защитить. Они уселись у задернутого шторами окна, разделенные лампой под желтым абажуром. И он заказал коктейли. Однако вместо того, чтобы воспользоваться этой романтической атмосферой, он произнес. Итак, что было явной ошибкой? Что? Итак. Тут же завелась она и отставила свой бокал. Он ничего не имел в виду. Просто неуклюже начал разговор, а это всегда давалось ему нелегко. И он признался в этом. «Послушай, что у нас с тобой не так?» Произнес он с некоторым отчаянием. «Я же не злейший твой враг, честное слово. Я не пытаюсь тебя как-то обмануть или подставить, однако...» Выдержав паузу, она проговорила задумчиво. «Ах, Крис...» «Если бы только ты не был таким чертовски нетерпимым!» Он тоже отставил бокал, едва не опрокинув его. «Нетерпимым? Я?» «Слышал бы ты себя, когда это произносишь!» это звалась Франсина и вдруг развеселилась. «Да брось! Давай посмотрим фактом в лицо!» «Ты считаешь, что быть нетерпимым?» означает преследовать кого-то по моральным или религиозным причинам или же недолюбливать малообразованных и небогатых и все в таком духе. Но это не так. «Не так», — повторила она с нажимом. «Это означает, что ты просто двигаешься по накатанной колее и вообще не обращаешь внимания ни на что за пределами своего круга. Ты терпим к чужой морали, потому что находишь оправдание большинству аморальных поступков». Ты терпим к религиям, потому что сам не исповедуешь никакой религии. Ты терпим к малообразованным людям, потому что сам любишь истории о Диком Западе, джазовую музыку и карусели. Однако, если что-то не входит в круг твоих интересов, например, нести в мир настоящее добро... Ладно, не буду об этом. Возьму для примера что-нибудь близкое тебе. Например труды некоторых великих писателей, чьи убеждения ты не разделяешь. Тогда ты просто обходишь их молчанием, словно они недостойны твоего внимания. Фу! А твое представление о щедрости сводится к тому, чтобы просто сорить деньгами налево и направо, и ничего больше». «Прости», — произнес он. «Неужели так и есть? Ну ладно». «Честное слово, если тебе этого так хочется, я даже признаю, что Н или М — великий писатель. Но в глубине души вот оно, видишь? И если в последней части своего обвинения ты имела в виду некоторые подарки, которые буквально швырнуло мне в лицо...» «Доверь мужчине», — ледяным тоном заявила Францина. «вести разговор, и он сразу перейдет на личности. Вы вечно так делаете» а затем обвиняете в этом нас. Она умолкла. «Нет, на самом деле мне все равно», воскликнула она другим тоном. «Но ты не замечаешь ничего, Крис. Ты двигаешься по накатанной колье и ничего вокруг не замечаешь. Взять хотя бы Дженни». Зловещая тема всплыла вновь. Они никак не могли от нее отделаться. Францин заговорила фамильярным тоном. «Сомневаюсь, что ты вообще заметил, как она подбивала к тебе клинья. Я права?» «Чепуха!» «Да еще как подбивала!» — выкрикнула Френсин, распаляясь. Он откинулся на спинку стула и уставился на нее. У него в голове, пусть медленно, забрежил какой-то свет, а вместе с ним накатила бурная волна счастья. Они поглядели друг на друга, и каждый знал, что другой знает. «Вот если бы мне удалось убедить тебя, — произнес он, — что я именно тот мужчина мечты, какого видят во мне, по твоему мнению, все остальные женщины. Женни? Это просто невозможно. Я никогда не думал об этом. Так и бедный старина Харви Рейберн не думал, весь такой добропорядочный, пока она не взяла его в оборот во время долгого морского вояжа. Крис, она действительно была ходячим ужасом. И она делала все это в основном для собственного развлечения. Больше всего меня выводит из себя то, что я не понимаю, как она это делала и откуда у нее такое мастерство. Но она совершенно точно подбивала к тебе клинье. Надеюсь, ты не думаешь, что я... Начнем с того, что она была женой рода. Женой твоего кузена? Да. И тебе бы в голову не пришло крутить любовь с женой кого-то из друзей, не так ли? «На самом деле от подобной идеи тебя коробит, правда?» «Честно говоря, да», — признался он, сохраняя, как он надеялся, достоинство. «Жены друзей, они...» «Черт, я хочу сказать...» «Не предмет вожделения», — подытожила Франсина. «О, Крис, какой же ты старомодный!» «Очень любопытно». Холодно проговорил он. «Подозреваю, что в России, вот только не надо ничего говорить о России. Я просто хотел заметить, что разве ты не понимаешь, Крис?» Настаивала она с совершенной искренностью. «Что заключенная здесь моральная проблема не меняется, будь женщина с женой твоего друга или женой какого-то незнакомца. Ты не стал бы крутить любовь с женой рода, но тебя не терзала бы совесть. Нет, только не тебя». «Если бы ты закрутил роман с женой какого-нибудь несчастного, который зарабатывает, может, пару фунтов в неделю и вынужден весь день проводить на фабрике, тогда как у тебя полно свободного времени». «Минутку», — озадаченно произнес он. «Насколько я помню, я никогда ни полуслова не говорил о том, что мотаюсь по стране в поисках чужих жен. Угроза семейному благополучию от меня нулевая». «Но ты не объясняешь мне, как так получается, что какого бы предмета не касался наш разговор, ты неизменно сводишь все к его политическим и экономическим аспектам. Могу поклясться, что и ты, и весь мир, и даже сам дьявол, похоже, свихнулись на политике». «В самом деле», — заметила Франсин с милой запальчивостью, — «должно быть так приятно». Должно быть так радостно сидеть на вершине своего Олимпа и наблюдать, как внизу копошатся все эти мелкие идиоты. Я пыталась объяснить, и как можно проще, что именно твои затасканные, глупые моральные принципы и предрассудки превратили эту страну в черт знает что. Ладно, по-твоему, будет лучше, если я закручу роман с женой моего друга и с женой работника с фабрики? Как думаешь, тогда мы станем счастливее? «Господи, Крис Кент, бывают моменты, когда мне хочется тебя прибить. Иди и крути любовь с кем пожелаешь. Ты именно это я и пытаюсь сделать. Только...» произнес доктор Фелл. Они умолкли. Великанский силуэт нависал над столом. Доктор Фэлл, учась благодушием, следил за их перепалкой с опасливым любопытством и каждый раз поворачивал голову, словно провожая глазами мяч на теннисном турнире. И вот теперь он кашлянул, прочищая горло. Франсин, охваченная холодной яростью, приложила к губам платочек, но затем просто расхохоталась. «Вот так-то лучше!» — обрадовался доктор Фэлл. «Хе-хе-хе!» «Не люблю перебивать людей, однако же официант последние пять минут курсирует рядом с вашим столиком с тележкой закусок, но никак не может улучшить момент, чтобы спросить сардинки из опасения, что кто-нибудь примет это на свой счет». «Этот упрямый осел!» — начала Францина. «Тут у меня ни малейших сомнений, мисс», — бодро заверил доктор Фелл. На самом деле это очень хороший знак. Женщина, не считающая своего мужа упрямым ослом, уже начинает брать над ним верх, а вот это как раз плохо. Но я прошу прощения, у меня нет желания затевать спор о равноправии или неравноправии в браке. Как сказал бы о занятиях любовью француз, никогда раньше рыбы. «Однако, если я могу внести свое предположение, вам бы лучше пожениться. Тогда у вас отпадет необходимость все время быть настороже, и вы начнете наслаждаться обществом друг друга». «Дженни вот вышла замуж», — заметила Франсина. «Только не сейчас», — вставил доктор Фэлл неожиданно властным тоном. «Не будем об этом в данный момент». На время ужина они словно сняли с себя доспехи или хотя бы ослабили их, а лицо доктора становилось все краснее и краснее, и его смешки все громче по мере опустошения бутылок. Но какими бы уморительными не были его анекдоты, какими бы головокружительными парадоксы, оставлявшие у слушателя впечатление, будто они только что прокатились на особенно быстрых американских горках, приняв предварительно порошки из Эйдлица, все они сводились к одному — раскрепостить этих двоих. Кент только гораздо позже оценил изумительные дипломатические способности доктора Фэлла, И лишь когда они вдоволь наговорились обо всем, уже за Бренди, мрачная тема всплыла снова. «Харви должен был слышать эту историю», — начала Францина. Доктор Филл стряхнул пепел со своей сигарой и заморгал, покосившись на нее. «Да, вот теперь пора», — подтвердил он. «Мисс Форбс, что вы думаете об этом деле в целом?» «Что ж, могу сказать. Идея в том, что все это натворил кто-то из своих», — спокойно ответила она. Тот, с кем вы давным-давно знакомы, но кто, однако же, слетел с катушек. Впрочем, не могу сказать, что это меня пугает. Мне кажется, все уже закончилось. Почему? Потому что на этот раз кочергу не забрали. Она глубоко затянулась сигаретой и продолжила таким же размеренным тоном. Кочерга не осталась бы в стопке полотенец, если бы кто-то собирался и дальше ее использовать. Конечно, если только... Ну, если только кто-то не вошел в раш и жаждет еще крови. Однако я не стану утверждать наверняка. Я некоторое время назад пыталась сказать Крису, что думаю по этому поводу. Она погрузилась в свои мысли. Некоторые люди, вероятно, относились к Дженни и к тому, как она себя ведет довольно легко. Я, например. Да и большинство тоже. Но кто-то один из многих не смог так просто с этим смириться. Я часто задавалась вопросом, что думает о ней Рот. О, она-то вертела им, как хотела. А это ее показная преданность ему. Просто прекрасно. Знаете, все было проделано настолько мастерски, что ходили слухи. И многие тогда верили, что Рот женился на Дженни из-за ее денег. У доктора Фэлла едва не съехала с носа пинсне, и он с присвистом выдохнул, а затем попросил. «Повторите, пожалуйста». «Это правда. Об этом все говорили в наших кругах в Южной Африке. И сэр Гайлс Гейт тотчас же начал потрунивать из-за этого над родом, разумеется, беззлобно, когда мы приехали к нему в гости. Так что эта версия распространилась весьма широко и в весьма искаженном виде». Рода это сильно задевала, хотя он просто никогда не говорил об этом и даже не трудился опровергать. Однако, мне кажется, некоторые, и даже в нашем узком кругу, в это верили. она была богата? Во всяком случае, отнюдь не бедна. Так мне кажется. Откуда средства? От ее родителей, мы считали. Хотя обычно фермы в каменистом вельде не приносят дохода, Но потом был еще ее портновский бизнес, должно быть, весьма прибыльный. У нее был потрясающий вкус в одежде. Не стоит сбрасывать это со счетов. «Ну, — Но почему вас так интересуют именно эти сплетни? — спросил Кент. — Да потому что это самый, что ни на есть, мотив для убийства вашего кузена Рода, — простонал доктор Фелл. — О, господи! «Какой же я был простофиля! Какой непостижимый идиот!» И ведь не было ни малейшего намека. Он прижал к вискам стиснутые кулаки. «Понимаете, первое убийство из числа тех, которые никак не вписываются ни в одну логическую схему. В нем не было понятного смысла, в нем не было даже понятного безумия». Но Родни, женившийся на женщине из-за денег... Вот это убийственно-рациональное объяснение. «Как это?» «Если вам что-то известно?» — поторапливала Франсин. Ее бледная кожа порозовела от вина, она стала более раскованной, и Кенту показалось, что он еще никогда не видел ее такой красивой. «Если вам что-то известно или вы о чем-то догадываетесь, может быть, скажете нам?» Это непростое любопытство. Это чтобы изгнать бесов. «Да, требование справедливое», — подхватил Кент. Прошло немного времени, прежде чем доктор Фелл ответил. «Нет», — проревел он. «Нет, клянусь храмом Элевсина. Есть одна важная причина, почему я не сделаю этого. Мне кажется...» «Заметьте, я сказал, кажется. Я знаю всего лишь половину дела. Если повезет, я, возможно, сумею выяснить вторую половину. Но сохраняется немалая вероятность, на которой я балансирую в данный момент, что объяснение будет диаметрально противоположным. Именно по этой причине я не решился выложить все, даже Хедли». А у него имеется кое какая свежая информация. Не хочу возбуждать вас надежды и усыплять вашу бдительность на случай. Элевсин, повторил Кент, когда доктор Фэлл умолк на середине предложения. Если бы здесь был Рейберн с его кладизем никчемных историй, он бы сейчас все нам разъяснил. Разве элевсинские мистерии не посвящали схождению Персифона в подземный мир и ее возвращению обратно на белый свет? Система вознаграждений и наказаний? И он прибавил, чтобы не будить мертвеца. Доктор Фелл хмыкнул. «Богиня ждет бесстрастно под блеклою листвой. Любопытная штука с Уимберном». Чем он или поэт, тем с большим наслаждением его цитируешь. «И смертных манит властно бессмертной рукой». «Кто манит?» — удивилась Франсин, обладавшая практическим складом ума. «О чем вы вообще, черт побери, толкуете?» «Да, лучше на этом закончить». Однако же характер миссис Кент завораживает меня тем сильнее, чем больше я узнаю. Если бы мы только увидели с ней, если бы только узнали после гибели Родни Кента то, что знаем сейчас, мы могли бы предотвратить смерть миссис Кент. Доктор Фэлл мрачно задумался. «Или не могли бы, не знаю, сомневаюсь». «Вы полагаете, что все еще существует опасность?» «Опасности нет», — заверил доктор Фелло. «Если вы будете запирать на ночь двери...» «Простите, наверное, вам кажется, что утешитель из меня так себе. Однако же мы обязаны предусмотреть все вероятности. Не может ли кто-то из вас мне помочь? Наверняка у вас имеются какие-то соображения». «Где бы вы стали искать?» Кент вспомнил о стопки заметок. «Моя беда в том, — отозвался он печально, — что даже теперь я не могу взглянуть на это дело с точки зрения нормального человека. Все, о чем я думаю, как бы я подал эту историю, если бы писал книгу? Наверное, это навязчивая идея всех сочинителей». И я скажу, что с точки зрения законов билетристики существует только одно вероятное решение и только один вероятный убийца. Однако сейчас речь не о художественном произведении, тут все по-настоящему. И все же...» Доктор Фэлл поглядел на него с интересом. «Знаю», — виновато произнес он. «Я тоже думал об этом». «Думали о чем?» Доктор Фэлл принялся вынимать из нагрудного кармана пиджака бесконечные кипы старых бумажек и конвертов. Их хватило бы, чтобы заполнить мусорную корзину, пока не обнаружил среди них огрызок карандаша. На одной сравнительно чистой бумажке он написал пару слов, затем перевернул листок и толкнул его по столу к Кенту. «Напишите!» — предложил он. — Имя той личности, которая приходит вам на ум в качестве убийцы. — Ага, вот так. Благодарю вас. А теперь, миссис Форбс, возьмите листок и прочтите то, что написано на обеих сторонах». Франсин во все глаза уставилась на бумажку. — Но вы оба написали одно и то же имя. — Естественно, — мрачно согласился доктор Фэлл. Кеннет Хардвик, управляющий отелем «Королевский багрянец».